Глава шестьдесят девятая «И не спросишь же, извините, вы случайно не знаете, где оазис?» «Что? Ну, бункер, который прячет прорву людей под землей». «Нет, не знаете?» «Эх, что ж, выход только один», — задумчиво проговорил Кики. «Но вам он не понравится». Паркер шумно выдохнул. Ему мало что нравилось в этой прогулке. Или он на секунду задумался, а нравилось ли что-то вообще? Нет. Они, наконец, вышли из этого моря колосьев и двинулись в сторону холма, над которым кружилось облако птиц. Тропинка, спасибо. На этот раз они двигались, как полагается, по твердой видимой дороге, где, если и подстерегала опасность, то в этих шарообразных кустарниках. Они стояли поудаль, шуршали себе и все. Приближаясь к возвышенности, страж догадался, что с холмом у этого места общая только форма. Это было ясно по запаху. Ветер доносил до путников ароматы, от которых хотелось перестать дышать. Никакой зеленой растительности не было. Этот холмик напоминал груду мусора, у которой то и дело кружили птицы. Кики шел немного впереди и размахивал руками так, будто они направлялись в магазин за покупками. «А что там?» — Лучше, как говорится, увидеть, чем услышать. Не поворачиваясь, ответил Кики. Вот они и увидели. Зловонные кучи из тряпья, обломков, металлических блоков и чего бы это ни было, а это было что-то. Нагроможденные друг на друге горы мусора, подобно вековым деревьям, скрипели и протяжно выли. Или это ветер в них выл, отчего звук был такой верхушек постоянно что-то сыпалось и лавиной опускалась на землю. «Я туда не пойду», — Сани прятал нос в воротнике толстовки. «Об этом надо было говорить сразу». «Что? Ты же сам сказал, что лучше увидеть». Паркер, морсясь от вони, развел по обе стороны зловоной кучи Сани и Кики. «Так почему нельзя ему остаться?» «А ты приглядись». Плавным движением вытянутого пальца Крот указал на что-то копошащееся в куче мусора. Это что-то маскировалось в мусоре, сливаясь с текстурой, и лишь по рябе можно было угадать, что это живой организм. Живой, крупный и мерзкий. Паркер отступил на два шага. — Они не тронут, если не смотреть им в глаза. — Глаза? А где эти чертовы глаза? — озлобленно переспросил страж. Ответа не последовало. «Нахрена ты сюда нас привел? За очередной побрякушкой!» «Обижаешь!» Кике, казалось, получал удовольствие от запаха, и то и дело высовывал из губ раздвоенный язык. «Спросим глурфов, где ваш оазис?» «Кого?» — хором спросили Паркер и Санни. «Королей свалки!» «Теперь ясно. Глурфы, короли, свалки!» хм, «Да!» В глазах от вони щипало, воротник уже не помогал. нати Кихи сунул руку в растянутый карман и кинул Паркеру. «Поделишься!» «Ай, бля!» Разжав кулак, страж увидел ползающее существо, у которого было так много ножек, что не сосчитать. «Лови, засранец! Их дефицит!» Паркер сел на корточки и стал водить пальцами по мерзкой земле. Нащупав пухлое, жилистое тельце, он, морще лицо, спросил. «И что с ними делать?» «Раздави и намажь вокруг ноздрей!» Подавив рвотный позыв, Паркер передал второе существо Санне. Тот, не церемонясь, раздавил его, брызнув оранжевыми внутренностями, и, макая в ладонь одним пальцем, стал намазывать и растирать ноздри. Легче, кривясь, уточнил страж. Санне кивнул. Повторив процедуру, Паркер нехотя сунул палец к ноздре и тут же почувствовал свежесть и онемение. Запах куда-то испарился. И дышалось так легко, свободно, что ли? Так, а что дальше? Паркер не успел задать этот вопрос вслух, как Кики уже орал во всю глотку. «Мать вашу, глурфы! Несите ваши мерзкие жопы сюда!»